Глава 16 Чита. Северная окраина. 1828 год. Три одетые в простую крестьянскую одежду, но при этом причесанные по петербургской моде дамы, стояли возле кухонного стола и полными ужаса глазами смотрели на лежащую на нем ощипанную курицу. Поросковье Егоровне Аненковой Еще недавно носивший имя Полина Гебль, с трудом удавалось скрыть свою снисходительность по отношению к никогда не готовившим самостоятельно и не умеющим даже самых простых вещей дворянкам. Ей не хотелось обижать тех, с кем она уже пережила столько невзгод, и рядом с кем ей предстояло жить в Сибири еще много лет. Но полностью побороть в себе высокомерие она, как ни старалась, не могла. Слишком уж глупой и неуместной в их новой жизни казалось ей это затмевающее все остальные чувства аристократическая брезгливость. «Ну что же, смотрите внимательно, дамы», — сказала она нарочито бодрым голосом и, взяв в правую руку нож, приготовилась разделывать курицу. Стоявшая слева от нее Елизавета Нарышкина шумно вздохнула, а потом крепко сжала губы и ее лицо приняло окончательно обреченное выражение. Замершая у стола справа Александра Муравьева, не сдерживаясь, тихо всхлипнула и содрогнулась всем телом. Поглядывая на них, Просковья тоже почувствовала страх. Как бы ее подруги при виде куриной крови не лишились чувств. «Придется помогать им, перетаскивать в комнату на кровать, брызгать на них водой», а потом еще и готовить обед не только для Жана но и для их мужей, и когда она успеет со всем этим управиться. К счастью, обе дамы оказались более стойкими, чем думала о них Прасковья Егоровна, а кроме того, они теперь не были как раньше затянуты в мешающие свободно дышать корсеты, поэтому до обмороков дело все же не дошло. гости Анинковой только вцепились обеими руками в край стола, возле которого стояли. Да так сильно, что на их когда-то нежных и белокожих, а теперь шершавых и огрубевших от разной черной работы руках, вздулись тонкие синеватые жилки. Но они продолжали через силу смотреть, как их новая подруга и соседка преспокойно режет на части курицу. «Вот так. А теперь вынимаем все потроха», и отрезаем голову с шейкой. «Видите, как все просто», — объясняла Просковья, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче и спокойнее, и чтобы в нем не промелькнуло даже намека на насмешку. «А дальше все зависит от того, что вы хотите приготовить. Суп сварить или зажарить ее, или нафаршировать Мм, — задумчиво протянула Елизавета Петровна, — и впервые за все время урока улыбнулась. Должно быть, вспомнила какие-нибудь вкусные, изысканные блюда из курицы, которые ей готовили в Петербурге. А вот Александра Григорьевна, наоборот, стала еще грустнее и бледнее. Ее отвращение от вида сырого мяса, от слов проскови и воспоминаний о прошлом только усилилось. «Ну, раз сегодня мы варим суп», то надо нарезать ее на небольшие куски. Продолжила Аненкова и, оторвавшись от курицы, повернулась сначала к одной, а потом к другой своей ученице. «Давайте, Елизавета Петровна, попробуйте». Нарышкина снова сжала губы и медленно, словно каждое движение давалось ей с огромным трудом, протянула руку и взяла у Просковья нож. Когда ее пальцы сомкнулись на потемневшей от воды деревянной рукоятке, она слегка скривилась, но ничего не сказала и потянулась второй рукой к выпотрошенной курице. Дотрагивалась до мяса она уже с ничуть не скрываемым отвращением. Аненкова, отступив на полшага от стола, дожидалась, когда ее высокородная ученица справится с собой и начнет резать курицу. Нарышкина напряжала птицу к столу, занесла над ней нож и, осторожно, почти не надавливая на него, провела им по скользкой куриной ножке. Просковья вздохнула, как и следовало ожидать, аристократке не удалось даже немного надрезать кусок. «Нажмите посильнее, а потом давите нож не вниз, а вперед», — снова повторила она свое объяснение, — тоном бесконечно терпеливого учителя. «Да-да, я помню», — сосредоточенно кивнула Елизавета и с силой вцепилась левой рукой в курицу. Нож разрезал тонкую кожу, но затем все-таки соскользнул с куска и громко стукнул по деревянной поверхности стола. Нарышкина виновата подняла на Просковью глаза. «У меня не получится. Я не могу». Но это же так просто! попробовала уговорить ее продолжить Анинкова. Но Елизавета уже отложила в сторону нож и, достав из рукава крошечный шелковый носовой платок, принялась тщательно вытирать им руки. То, что они были липкими от мяса и крови, причиняло ей чуть ли не физические страдания, и Прасковья внезапно почувствовала к подруге острую жалость. Александра Григорьевна. Вы будете пробовать? спросила она вторую даму, все это время стоявшую у стола молча и явно надеявшуюся, что Нарышкина и Аненкова сделают все сами и до нее очередь так и не дойдет. Теперь же она уставилась на Просковью такими умоляющими глазами, что и стало ясно. Готовить курицу, мясо или рыбу ее подруги не научатся никогда. Простите, Полин, я. «В другой раз попробую», — чуть не плача, — ответила Муравьева. Руки у нее дрожали, и она старательно отводила глаза от стола и лежащей на нем истерзанной курицы. «Хорошо», — сочувственно улыбнулась обеим дамам Аненкова. «Я сейчас закончу ее разделывать, а потом мы вместе сварим из нее щи. Принесите мне пока капусты и других овощей». «Сейчас, Полин, сейчас принесем», — Радостно воскликнули обе дамы и чуть ли не бегом бросились вон из кухни. Больше всего им хотелось теперь оказаться подальше от так пугающего их разделанного сырого мяса. Просковья покосилась на захлопнувшуюся за ними дверь и позволила себе негромко хихикнуть. Нет, она все-таки не могла понять этих, вне всякого сомнения достойных, но таких беспомощных в повседневной жизни женщин, Они не побоялись бросить спокойную и богатую жизнь в Петербурге или Москве, не испугались опасной дороги и сибирских холодов, решительно пошли против воли своих родных, не желавших отпускать их, смогли даже расстаться с малолетними детьми, но до сих пор не сумели преодолеть эту глупую брезгливость. Готовили для них теперь приставленные к ним служанки-якутки, а сами они так и не смогли овладеть этим нехитрым делом. Нечего плохо о них думать, нечего, еще раз одернула себя Анинкова и напомнила себе, что если бы другие жены сыльных были такими беспомощными неженками, какими они порой казались ей, никого из них точно не было бы в Чите. Неженки остались бы в столице, и среди жен, сосланных в Сибирь мятежников, были такие, кто остался, и кому даже в голову не пришло, что можно куда-то уехать из своих загородных имений и особняков в центре города. Елизавета Нарышкина, выехавшая позже остальных, рассказывала о тех, кто остался, и называла их имена. Но Просковья не запомнила, как их звали, это было ей совсем неинтересно. А Елизавета с Александрой молодцы – как и Мария с Екатериной, как мадам Давыдова и остальные, и готовить мясо они еще научатся. Принялась старательно убеждать себя француженка. Ей вспомнилось, как сама она в первые дни жизни в Чите с ужасом думала о том, что никогда не сможет самостоятельно зарезать курицу, и поначалу просила об этом то кого-нибудь из живших неподалеку крестьян то приходивших к ней торгующих разными вещами якутов. Но потом ей просто стало стыдно за свое неумение делать все самой и полагаться на чужих людей. Кур и цыплят было жалко, но из-за голодающего востроги Жана, к тому времени уже ставшего ее законным супругом, который постоянно болел от тюремной баланды, молодая женщина переживала сильнее, чем из-за птиц. А спустя еще некоторое время Прасковья начала гордиться тем, что переломила свой страх и жалость к птицам. Теперь же она пыталась уверить себя, что рано или поздно оказавшиеся вместе с ней в чите бывшие знатные дамы тоже смогут преодолеть себя и перестанут брезговать приготовлением мяса или курицы. Но пока две из этих излишне возвышенных дам что-то не спешили возвращаться обратно в кухню. Аненкова быстро разрезала курицу на куски и бросила их в чугунный горшок, сложила в глиняную миску, накрыла крышкой куриные потроха и тщательно вытерла со стола кровь. Все, теперь можно было позвать Александру с Елизаветой и закончить урок приготовления щей без нервных вскрикиваний и обморков. Просковья Егоровна вышла из кухни и подошла к распахнутой двери комнаты, в которой хранились выросшие на ее огороде овощи. Из этой комнаты доносились тихие голоса Нарышкиной и Муравьевой, которые, как показалось хозяйке, о чем-то спорили. Анненкова заглянула в комнату, и соседки, вздрогнув при виде ее, виновато замолчали. «С мясом я все закончила!» «Идемте дальше готовить», — улыбнулась им Просковья. «Конечно, мы уже идем», — засуетилась Александра, на лице которой отразилось явное облегчение. «Мы тут просто думали, что взять», — принялась оправдываться Елизавета. «У вас тут все кочаны такие огромные, их надо на части рубить, а то ведь не дотащим». В этом Нарышкина была права. Кочаны капусты — которыми была наполовину завалена маленькая комната в доме Просковьи Егоровны, действительно поражали своими размерами. Самые крупные с трудом можно было обхватить двумя руками и поднять их в одиночку вряд ли было под силу даже привычным таскать тяжести крестьянским женщинам. Остальные овощи, сваленные кучами на расстеленных на полу рогожах, тоже были значительно больше обычных. И гости Анинковы посматривали на них с некоторым подозрением, как будто сомневаясь, что все эти огромные картофелины, репы и морковки — настоящие. Просковья, уже не первый раз сталкивавшаяся с удивлением своих друзей при виде выращенных ею плодов, с гордостью улыбнулась. «Я сейчас нож принесу, и мы кусок от кочана отрежем, иначе действительно никак». Вы бы видели, как мы с Сергеем эту капусту сюда затаскивали. Ее пришлось на тачке в дом завозить. Вспомнив, как они с выделенным ей в помощь местным солдатам перетаскивали созревшие овощи в дом, Анинкова совсем развеселилась, и все неприятные мысли о подругах-неженках окончательно улетучились у нее из головы. Она сбегала в кухню за увесистым тесаком, и с легкостью отрубила у лежавшего ближе всего к двери кочана капусты большой кусок. Муравьева и Нарышкина вновь посмотрели на нее с уважением и даже некоторым страхом. — Лис, возьмите картошку, штуки три или лучше четыре, — распорядилась она, поднимая отрубленный капустный ломоть. — А вы, Александрина, берите вон ту длинную морковку и тесак прихватите, пожалуйста. Нагруженные овощами женщины вернулись в кухню, и урок по приготовлению супа продолжился. Стремясь вновь улучшить свою пошатнувшуюся в глазах проскови репутацию, ее гости старались изо всех сил. Муравьева принялась крошить на столе капусту, а на рыжке начистить картошку и морковь, уже как будто бы не особо переживая из-за того, что ее руки опять стали грязными. Получалось у обеих бывших дворянок совсем неплохо, и Аненкова, наблюдая за их работой, не скупилась на похвалу. Вскоре щи уже кипели в трех больших глиняных горшках на плите. А три женщины уселись на грубо сколоченную лавку у стены, чтобы немного отдохнуть. — Запомнили, в каком порядке надо бросать в бульон овощи? — спросила Просковья. Ее ученицы дружно закивали. «Постараемся не перепутать, когда сами будем готовить», — лукаво улыбнулась Нарышкина. Аненкова рассмеялась, но Муравьева не разделила их веселья. Вид у нее был почти такой же несчастный, как во время разделки курицы. Елизавета покосилась на нее с недоумением, но ничего не сказала. «Полин, а завтра мы сможем продолжить учиться», — «Может быть, вы нас еще научите кашу варить?» — спросила она. «С удовольствием научу, приходите, и остальным передайте, пусть тоже приходят», — кивнула Просковья. «Мадам Волконская уже давно ко мне на урок собирается». «Да, мы ее обязательно позовем», — с энтузиазмом откликнулась Елизавета. Просковья подошла к плите и принялась по очереди заглядывать в горшки со щами. По кухне поплыл вкусный приятный запах, и ее проголодавшиеся подруги шумно вздохнули. Хозяйке стало ясно, что пора отпустить их по домам, поесть и отдохнуть перед вечерним свиданием с заключенными. «В общем, щи должны повариться еще полчаса, а потом их надо убрать с огня, плотно закрыть крышкой и пусть они подольше постоят», — сказала Аненкова, оборачиваясь к ним. Все просто, как видите». «Будьте к нам снисходительны, Полин. Нам это совсем непросто», — вздохнула Нарышкина. «Но мы, конечно, постараемся как следует все усвоить. Я прямо сейчас пойду готовить со своей помощницей». «Разумеется, удачи вам», — слегка поклонилась Анненкова. «Александрина, вы идете?» — спросила Елизавета у Муравьевой. Та рассеянно кивнула. «Да, сейчас». «Но вы, если торопитесь, меня не ждите». «Хорошо». Нарышкина взяла с лавки теплый пуховый платок, небрежно набросила его на плечи и, попрощавшись с Просковьей и Александрой, вышла из дома. Муравьева тоже стала закутываться в свой платок, но делала это очень аккуратно и старательно, словно специально хотела протянуть время. «Помочь вам?» — предложила Аненкова. «Нет, спасибо». Вздохнула Александра и, посмотрев ей в глаза, с горечью в голосе добавила «Я не хотела говорить этого при Елизавете Петровне, поэтому отпустила ее одну. В общем, я хочу сказать вам, Полин, вы намного лучше всех нас, дам из высшего общества. Мы неженки, ни к чему не приспособленные. Мы никогда ничего не умели делать, да еще и гордились этим» и презирали все низшие сословия, которые умели делать грязную работу. Я сама их презирала, они все казались мне грубыми и недостойными. И вот только теперь мне ясно, как я была неправа, какой я была глупой и бессовестной женщиной. «Александра, голубушка, ну что вы такое говорите?» изумилась Аненкова. «Я знаю, что говорю, моя милая Полин. Я действительно очень перед вами виновата». Муравьева беспомощно развела руками, и по ее щекам вдруг покатились слезы. «Я и о вас, и обо всех крестьянах, которые нас привечали в дороге и которые нам здесь помогают, плохо думала. Полин, душа моя, простите меня за это». «Да что вы, Александра, это вы меня простите? Я же тоже над вами посмеивалась, когда вы сырого мяса испугались». С не меньшим пылом бросилась извиняться Просковья, также не сумевшая сдержать слезы. Женщины посмотрели друг другу в заплаканные глаза и внезапно крепко обнялись в порыве чувств. После чего, немного отступив друг от друга и снова встретившись взглядами, так же пылко, как только что плакали, рассмеялись. — Полин, я у вас еще буду дальше учиться готовить, хорошо? — спросила Муравьева хотя Анинкова только что подтвердила, что ждет к себе на уроки всех желающих. «Разумеется, приходите, когда захотите». не нетрудно было еще раз повторить свое приглашение. Александра Григорьевна, вновь пробормотав слова благодарности и попрощавшись с хозяйкой, тоже выскользнула за дверь. Анинкова все еще находящаяся под впечатлением от их взаимных признаний, Некоторое время рассеянно смотрела на идущую к калитке Муравьеву в окно, и лишь когда та вышла со двора, вспомнила, что на жаровне все еще кипят недоваренные щи. Она сняла крышки с горшков, схватила длинную деревянную ложку и принялась осторожно пробовать горячий бульон. Вкус супа показался ей особенно удачным. И она с радостью представила себе, как постоянно голодный Жан и остальные каторжники будут есть эти густые наваристые щи, и поминать добрым словом тех, кто их сварил. Скорее бы, уже завтра, когда они снова увидятся. Впрочем, скучать ей было некогда. Кроме многочисленных дел по хозяйству, надо было еще написать пять писем в Петербург отпущено Оболенского и других товарищей Жана. Это должно было занять у Анинковой весь вечер, и она опять опасалась, что не успеет написать письмо собственной свекрови и спросить, как поживает оставленная у нее дочь. Просковья Егоровна потушила жаровни, плотно закрыла крышками все горшки и ушла в тесную коморку, служившую ей спальней. В середине кровати, свернувшись в клубок, Спал маленький ком. Услышав шаги хозяйки, он приоткрыл один глаз, шевельнул хвостом в знак того, что очень рад ее приходу, и когда Анненкова протянула руку, чтобы его погладить, начал лизать ей ладонь своим крошечным шершавым языком.